Дедушка уснул в муравейнике Дедушка прилег на мгновение И теперь он муравейный бог Он теперь уже не одинок Бабушка у дедушки на небесах Ангелам крылышки подрезает Дедушка грустил в одиночестве В комнате не выключал ночью свет Но теперь он не один и он нашел свое място в ми Дедушка лежит в муравейнике, словно бы в кастрюле вареники. Дедушка не дышит и молчит, но затыло какают грачи Бабушка у дедушки отчалила, от того и дедушка в печали был но теперь старик не один. Нашел своя.